Глава двенадцатая. Старели мы распрощались перед стенами города. «Все», — сказал он, — «моя миссия выполнена. Вот, возьми». Протянул у меня знакомый серый невзрачный камень. «Может, пригодится. Но уж место нахождения порталов тебе объяснят». «Кто объяснит?» — хотел я его спросить. Но он уже вскочил на своего коня и был таков. При этом просто растворился в воздухе, отъехав от нас метров сто. уже находясь в городе, я понял, что ошибся. Это был город Ашуки, а не Дартон, который располагался дальше на север, в 3 дня в пути. Но, в принципе, мы были на северных территориях. А Ашуки был городком нейтральным, зачастую в нём даже проходили переговоры двух враждующих сторон. Хотя, если смотреть со стороны, то вражды между населением города не было. В разных концах города стояли храмы Урху и Зии. А депты Той и другие религии пересекались на рынке, да и вообще в повседневных делах, и конфликтов почти не возникало. Мы спокойно добрались до ближайшей гостиницы и поселились в ней. Прохожие с удивлением поглядывали на меня и Еву в пятнистом камуфляже, а некоторые, кто оказался поближе и смог рассмотреть одежду, даже цокали языком, выражая восхищение качеством материала и пошивом. В АСР при переходе был уже поздний вечер. А здесь он ещё и не начинался, хотя время было послеобеденное. Мы, расселившись, спустились в обеденный зал и заказали себе обед из ухи, жареной курицы и сладких пирогов со взваром. Господин Алекс, вы теперь куда направитесь? задал вопрос Ирвин. Нам с Эвастой надо в Дартон, как ты уже знаешь, поэтому мы отдохнём день-два и направимся к нему. Вы не будете возражать, если я составлю вам компанию? Осторожно попросил он. Я видел, что Ирвины и Васта замерли, ожидая ответа, и лишь Брюс грыз куриную ногу, не обращая на нас внимания. "Нет, конечно, в компании всегда веселей", улыбнулся я, видя, как оба облегчённо выдохнули, услышав мой ответ. "Эх, молодёжь, молодёжь", думал я. "Все ваши тайные желания видны как на ладони. Давно уже заметил, что они оба не равнодушны друг к другу". После обеда или раннего ужина все разползлись по своим комнатам. Я лежал на неудобном, скрипучем ложе и размышлял. Вот я снова в мире, который стал моим вторым домом. У меня здесь семья, и я имею определённый вес и авторитет в этом обществе. Кроме того, получил очередной подарок от судьбы. Могу позвать любой предмет весом не более 3 кг за несколько метров, и он появится или в руке, или рядом. Могу остановить летящий в меня предмет или свалить дерево в том направлении, что мне надо. Правда, свои возможности я не афиширую и держу их в тайне. Чувствую, что могу что-то ещё, но пока времени на эксперименты не было. Но больше всего меня поразило огромное количество миров, где живут и похожие на нас люди, и не очень, и совсем не похожие, и вовсе не люди. Тем не менее, они живут, населяя эти миры, так же любят, так же переживают и ненавидят, ростят детей, беспокоятся о них, и также радуются их успехам. Разбудил меня какой-то шорох за дверью. Я осторожно встал и, немного приоткрыв дверь, сквозь щель посмотрел, что там происходит. Увиденное просто ввело меня в ступор. «Ты должна пойти со мной!» — кричал Брюс и силой тянул Ивасту за руку. «Но я не хочу, не хочу и все!» — упиралась та. «Он сказал, чтобы я привел тебя. Долго он ждать не будет!» — продолжал Брюс, дергая девушку. «Но я принесла клятву богини!» сопротивлялась Еваста. Ничего, принесёшь клятву ему, и прежняя клятва лишится силы. Нет, я никуда не пойду, решительно стряхнула его рукой Еваста и, повернувшись, бросилась в свою комнату, закрыв дверь. Было слышно, как звякнул засов. Бёрюс потавталса на месте и грязно выругавшись, направился к выходу. Ио быстро накинул на себя плащ и, прихватив меч, отправился следом. Выскочив из гостиницы, Увидел Брюса уже в конце улицы. Он, не обращая ни на кого внимания, направился к храму Урху. Но не вошёл в него, а, постояв немного у входа, пошёл к невзрачному, старому и запущенному двухэтажному дому рядом. Я же осторожно шёл за ним, стараясь, чтобы он меня не заметил. Увидев, как он вошёл в дверь дома, я немного подождал и тоже вошёл внутрь. Внутри было такое же запустение, как и снаружи. большой слой пыли, гроздья паутины и запах тления. На полу в толстом слое пыли были видны чёткие следы сапог Брюса, которые вели к лестнице и далее на второй этаж. Стараясь, чтобы лестница не скрипнула, я тоже поднялся вслед за ним. Извини меня, великий, я не смог её привести, она не захотела идти. Вдруг раздался голос Брюса. Я выглянул из-за угла и увидел, что Брюс стоит у большого в рост человека зеркала. Да-да, у зеркала. Дело в том, что тут не знали зеркал в прямом смысле этого слова, а использовали отполированный медный или бронзовый лист. Из зеркала раздался смешок. Зато привёл соглядатая. Послышался голос из зеркала. Может, это даже лучше. Принц, не надо прятаться. Идите сюда. Я понял, что это незнакомец обращался ко мне. А ты, Брюс, иди и подумай над тем, что тебе говорили. Делать было нечего. Я вышел и направился к зеркалу. По пути столкнулся с брюсом, и тот отпрянул в сторону, уступая мне дорогу, и словно стал меньше ростом, весь как-то съёжившись. Я же прошёл, не обращая на него внимания. Подойдя, взглянул в зеркало, и от того, что там увидел, просто осторапел. На меня смотрел я сам, вот только такого наглого и презрительного выражения лица у меня никогда не было. Что удивлён ваша светлость? Спросил я сам себя из зеркала. А ведь это не копия, просто твоя тёмная сторона. Никогда не думал, что людские страдания могут кому-то нравиться и доставлять истинное наслаждение. Аха-ха-ха, прогрохотало отражение, и зеркало на миг покрылось рябью. И что этот кто-то? Ты на самом деле ведь отрубить голову можно не только в бою, а и просто так из удовольствия или отдать невинную девушку на удовлетворение похоти десятку солдат. Геиз, достоинства этого нет на самом деле. Миром правят деньги и ложь. Неужели ты этого до сих пор не понял? Ты, постоянно переживающий над каким-то бездомным ребёнком, никогда не думал, что твоя помощь может сделать только хуже, и ребёнок и вправду подумает, что в мире полно добрых людей и будет жить, надеясь на их помощь и понимание, а в жизни всё наоборот. И он, наконец поняв это, будет проклинать тебя за то, что ты дал ему надежду. которая обернулась болезненной насмешкой. «А может, тебе никогда не хотелось кого-нибудь просто убить, потому что он тебя раздражал? Скажи честно, ведь хотелось, не так ли? Себя ведь не обманешь. Вспомни мир на земле. Помнишь, как там собирали смс-ками деньги на лечение детей, давая пустую надежду и родителям, и детям? А зачем? Может, проще было дать больному ребенку умереть сейчас, чем тогда, когда он поверит в спасение?» Или возьмем Афганистан. Помнишь, как под Кандагаром ты со своим взводом попал в засаду и стрелял в маджахедов, радуясь каждому попаданию? Я в зеркале на мгновение замолчал, и я, стоящий перед он им, успел вставить слово. Там были враги. И если бы я не убивал их, то убили бы меня. Да, я был рад, что выжил и спас своих солдат. А в остальном не стоит превращаться в зверей. Ведь и звери имеются чувства. а иногда и сострадание, даже к другому виду. А мы поэтому и люди, что сострадание и сочувствие чужой боли и несчастью является для нас показателем человечности. А для тех, кто наслаждается чужой болью, беспомощностью и желанием еще больше усугубить это состояние, есть другое название. Это животное, маньяк и тварь, в конце концов. Я, не в силах больше сдерживаться, выхватил меч и ударил по зеркалу и фигуре за ним. Раздался то ли стон, то ли взхлип, но зеркало беззвучно треснуло вместе удара, и из трещин побежала кровь. На фигура в зеркале скукожилась и упала. Мне вдруг сдавило грудь, да так, что я упал на одно колено, не в силах вздохнуть. Тебе так хочется остаться чистеньким, что ты готов убить себя ради себя, прошелестело в моей голове, и всё стихло. Когда я отдышался и пришёл в себя, то увидел, что вокруг ночь и пустырь. Нет никакого дома. Вдали воют и скулят собаки. Голова моя закружилась, и я упал на землю, как какая-нибудь институтка, и мир вокруг меня померк. Пробуждение было тяжелым. Ужасно болела голова, которую я с трудом оторвал от подушки. Комната покачивалась. Я сидел на кровати, дожидаясь, когда успокоится пляшущая перед глазами комната. Наконец, все вроде бы закончилось. Обычное мое состояние вернулось ко мне. Перестало бухать сердце в груди, пытаясь выскочить, исчезли разноцветные круги перед глазами, и комната больше не прыгала, как сумасшедший кролик. Посидев еще немного, я встал, подошел к окну, и, вглядываясь в серую рассветную хмарь, пытался разобраться, что это было со мной ночью, сон или явь. Если сон, почему мы мечи в засохшей крови? А если явь, то как я оказался снова в кровати в гостинице, босой и без рубашки? такой, как привлёк на кровать вчера вечером. Мысли ещё с трудом ворочались в голове. Что же это было? Спросить у Брюса? Нет. Если это было на самом деле, то своим вопросом могу его спровоцировать на непредсказуемые действия. А если это всё сон, то буду глупо выглядеть. Надо просто осторожно поговорить с Ивастой. Брюс мне не совсем понятен, но и претензий к нему почти нет. Так, некоторые замечания долго умывался, пытаясь водой смыть и свою растерянность, и тревожное предчувствие, перед тем как эти на завтрак заглянул к Авасти и как бы не взначай поинтересовался, как она себя чувствует и как её настроение. Ой, брат, с недавних пор она стала звать меня братом. Ты не поверишь, настроение просто чудесное. Выспалась как никогда. После всех этих событий, переживаний и даже страха, я почему-то расслабилась и сразу после ужина легла полежать. проснулась на удивление только утром. Вдруг она нахмурилась и задумавшись проговорила: Вот только ночью всякая ерунда снилась, однако утром, не зная почему, настроение было хорошим. Так что всё отлично, и она засмеялась. А что за ерунда тебе снилась? спросил я её. Ой, Алекс, я уже и не помню, ответила Явста. Но по её виду я понял, что она просто не хочет говорить на эту тему. настаивать я не стал, и мы отправились на завтрак. На завтрак их к нам присоединился Ирвин. Он был каким-то задумчивым и не всегда вовремя отвечал на вопросы Ивсты. Сегодня все были не в своей тарелке. Отсутствовал только Брюс. Когда я поинтересовался, почему его нет на завтраке, то Ирвин сообщил, что Брюс куда-то рано убежал, даже не ответив на вопрос Ирвина, куда он спешит, лишь отмахнулся. После завтрака я собрался прогуляться на рынок. Хотелось просто поглядеть на местные реалии, ну и, может быть, что-нибудь прикупить. Хотя у нас из продуктов было всё и даже больше. Мы хорошо закупились вайсером. За мной вязались и Вастя, и Ирвин, которые последнее время были просто неразлучны. Я даже прочёл нотацию Васте и предупредил, чтобы не пошла на встречу желаниям парня. Молодёжь, гормоны бил в голову. В ответ услышал от Павич, что она не какая-то там глупышка. и прекрасно понимает, чем всё может закончиться, поэтому я могу быть спокойным. Ну-ну, только и смог произнести я. Рынок, как и везде, мог поразить только своим неповторимым амбрением мётых тел снующих носильщиков, торговцев, покупателей и просто зевак, ароматом продаваемых фруктов и приправ, жарящихся на виду у всех, даров моря и вонью гниющих овощей. Мы побродив по рынку и устав, Съели по большой жареной скумбрии, запив всё это местным пивом, и отправились обратно на постоялый двор. Завтра решили выехать пораньше, пока не началась жара. Первый месяц осени был на удивление тёплым, даже жарким. В комнате, которую снимал в гостинице, я проверил содержимое своего рюкзака, заточку меча и кинжала и, успокоившись, прилёг на кровать. Утро следующего дня застало нас в пути. Выехали мы еще до рассвета. День предполагал быть солнечным и жарким, так как на небе не было ни одной тучки. Мы неспешно трусили по грунтовой дороге в сторону моря до поворота на столицу северных территорий. До развилки оставалось совсем немного. Мы как раз проезжали небольшую рощицу. Я наклонился, пытаясь прихлопнуть слепня усевшегося на шоу лошади, когда что-то ударило меня в голову, и мир взорвался, а потом все погрузилось в темноту. Я пришел в себя и обнаружил, что лежу в кустах у дороги и связан. С трудом повернув гудящую голову, увидел, что чуть в стороне лежат связанными и Эваста с Ирвином. Рядом с ними стоит Брюс и, смеясь, что-то говорит Ирвину. А вот Эваста, по всей вероятности, была без сознания. Тут же крутились и какие-то воины. Было даже два жреца в пурпурных плащах. «Ну и кто ты теперь?» — Ирвин Тиар де Тальбит, бывший принц королевства. думал скрыться, спрятаться от ордена рыцарей Урху, но как видишь, не удалось, и нашёл тебя я верт, кормитор сын верховного жреца. И если бы ты знал, чего мне стоило терпеть и не прибить тебя там в пути, но мне приказали доставить тебя на остров, где ты станешь послушным воле Урху, а вместе с тобой и твою подружку, которая станет яростным противником своего попаши. Представляешь, как всем будет весело? И Брюс засмеялся противным, гаденьким голосом. Он оглянулся и, увидев, что я пришел в себя, подошел ко мне. Я же в это время пытался разорвать путы, но у меня ничего не получалось. «Да, баронет или принц, как вас называть?» усмехнулся Верт, которого я знал под именем Брюс. «Можете не пыжиться, пытаясь разорвать путы, а не с наговором самого Урху. И даже вам порвать их не удастся. А вы везучий все-таки, что ни говори, Вас должны были убить. Вы нам не нужны. Но, как видите, вам повезло, хотя, думаю, и ненадолго. Вот скажи мне, будущий покойник, зачем ты влез во всё это? Случайно, прохрипел я. Но последующие события показали, что я правильно поступил. Смотряwise в застывшие и какие-то стеклянные глаза Верта, я почему-то подумал, что скорее всего, не он сейчас со мной говорил. Наверное, что-то отразилось в моём взгляде. что Верт или Брюс, не меняя выражение лица, на котором не отражалось никаких эмоций, произнес. — Да, принц, ты правильно понял. Сейчас с тобой говорит аватар Урху. Это, по сути, его ментальный дух, на время вселившийся в это тело. И, к сожалению, все так и будет. Твоих попутчиков увезут на остров, а тебя оставят тут в виде трупа. Цель Ави, как говорят где-то там, в твоем бывшем мире. — Эй, вы там, подгоняйте повозки, чего тянете, надо отсюда убираться. пророчал он стоящим по вдоль воинам. Где-то не вдали раздались возгласы погонщиков и скрип колёс повозок. Вот и всё, проговорил мой собеседник и, достав из ножен меч, неспеша двинулся ко мне, внимательно оглядываясь в мои глаза и криво усмехаясь. А для меня время понеслось с ужасающей быстротой. Вот и накрылась медным тазом моя возможность прожить подольше в образе младшего бога, подумал я. Прощайте, моя Алексей и дети. Ваш муж и отец совершил глупость, ввязавшись в разборки между богами, хотя кто меня спрашивал. Меч приблизившегося аватара, или кто там сейчас находился в теле, сверкнул блестящей полосой и поднялся для удара. И вдруг тёмный сгусток ночи накрыл моего визави, и тот упал поломанной куклой, а меч вместе с оторванной рукой отлетел в сторону. А на поляне творилось что-то невообразимое. Ржали и бились в испуге лошади у перевернутых повозок. Орали умирающие люди. А между всем этим бардаком, возникшим так неожиданно, метались два сгустка мрака. «Тарги! Мои тарги!» — мелькнуло у меня в голове. И от напряжения последних минут я снова погрузился в темноту. Пришел я в себя так же внезапно, как и отключился. Меня в это время облизывал Алый. Его сын сидел рядом и скалился. а на поляне сменились действующие лица. Матросы с моего корабля внимательно осматривали лежащих на земле людей и кого-то добивали из жалости, кого-то поднимали и сгоняли в сторону. — Ваше Высочество, — обратился ко мне один из лейтенантов, — разрешите доложить? — Может, ты меня вначале развяжешь? — спросил я его. — Прошу прощения. Покраснев, проговорил он и кинулся распутывать узлы. Потом все-таки достал кинжал и начал их резать. Наконец, путы спали, и я встал. К моим ногам тут же прижались тарги, давая всем понять, что я под их охраной. И любому, кто покусится на мою жизнь или здоровье, грозит в лучшем случае лишение некоторых частей тела. Оглядевшись, я направился к Ивасте и Ирвину, которые так и лежали связанными. По пути подобрал свой помятый шлем, стреляли в меня из арбалета, и болт только немного зацепил шлем. Но при этом на нем была глубокая вмятина. Со откаким мне повезло в очередной раз. "Лейтенант, развяжите моих друзей", попросил я, и тот бросился исполнять. Когда их развязали, егоста оказалась почти голой. Видать, она начала превращаться, и габариты большого волка не вместились в наряды небольшой стройной девушки. А одежда в очередной раз приказала долго жить. Кто-то из моряков накинул на её плечи плащ, и она благодарно ему кивнула. Лейтенант в очередной раз попытался мне доложить Но я снова его остановил. Летенант, смотрю, ни раненых, ни убитых среди вас нет. Тогда давайте отложим доклад до более комфортабельных условий. А сейчас сменим расположение. Не хочется находиться среди разбросанных окровавленных частей человеческих тел, результатов ярости торгов. Быстро собрав трофеи и загрузив их на две повозки, любезно предоставленные нам погибшими, мы отъехали примерно с километр. И расположились, разбив временный бивуак. Я хотел допросить пленных, не тащить же их за собой в порт, где расположились матросы и офицеры с моего корабля. Быстро провели дознание, и выяснилось, что Брюс или Верд ещё перед отправкой по быстрым дорогам сообщил о том, куда мы направляемся. Как он узнал место прибытия, не знаю, но факт остаётся фактом. В городке Ашуки были собраны местные силы ордена и жрецов. которых поставили в известность при помощи голубей. Они стали ждать появления путешественников, то есть нас. После того, как мы засветились в городке, объявился и аватар Урху. Сам бог был заперт на острове богинь, но вот его аватары могли спокойно появляться в местах сосредоточения храмов в честь него. Божок дал команду уничтожить меня любыми способами, а девушку и парня доставить на остров Ленных в той или иной степени помятости было всего трое, и я после допроса приказал их повесить. Мои люди уже были в курсе о действиях поклонников пришла во Бога, и сомнение мой приказ не вызвал. Да и вообще тут не принято было рассуждать или подвергать сомнению приказы знати. Не демократия, к моей радости. После чего мы направились к месту стоянки корабля, вернее кораблей, но об этом чуть позже. Двигались мы быстро и через пару часов были уже на месте, в порту городка Бертана, где у пирса стояли два корабля. Один клипер, захваченный у пиратов уже после моего исчезновения, и наша каравелла. Оба судна изрядно потрепанные, но на обоих слышался стук молотков и крики боцмана. Меня проводили в местную гостиницу, где предоставили лучший номер, в котором до этого жил хозяин этого заведения. а бывший владелец и хозяин заведения в это время рассыпался в комплиментах и излучал радость, по всей вероятности лживую, от моего появления. Обедал я вместе с капитаном и офицерами, когда тот и поведал мне о том, что происходило после моего исчезновения. Шторм бушевал еще часа два, после чего он начал стихать, и в конце концов затих совсем. Тут-то и обнаружилось, что я пропал, что вызвало растерянность. а потом чувство страха и безнадежности. Ведь по прибытии в порт отправления, то есть домой, капитану, да и многим из команды, точно не сносить бы головы от гнева императрицы. Обрубив сломанную мачту и кое-как приведя в порядок корабль, экипаж двинулся по ветру, а капитан в это время решал, как быть дальше. Он был в праве развернуться и отправиться обратно, но что-то сдерживало его. А тут еще на них напали пираты, которые очень сильно просчитались, Надеясь поживиться в виде бедственное положение купца, страх и безнадёжность в связи с моим исчезновением у команды вылилась в бешенство и бесшабашную отвагу. Матросы, гвардейцы и канониры просто смели пиратов в считанные минуты. Так как пиратский клипер был в лучшем состоянии, большая часть команды перешла на него, а остальная осталась на ковьяте, которую взяли на буксир. Небо было чистым, ветерок весело дул в остатки парусов. И вскоре вдаль смотрящие увидели землю. Это был пролив, соединяющий Манавое море и Сиракион. Кораблям требовался ремонт, поэтому капитан смело направился в пролив, думая, что это большая бухта. А потом понял, что земли обитаемы. Они искали порт или город, чтобы можно было купить продукты и материалы для ремонта кораблей. Плыли, пока не наткнулись на этот городишко. Тут тоже не всё пошло гладко. Городские власти непонятно за кого приняли тех то вошёл в их порт, но предъявили ему ультиматум, чтобы экипаж сдались властям и сдали корабли. А власти после того, как проведут тщательное расследование, если не найдут в действиях прибывших преступлений, вернут им за корабли какую-то сумму. Капитан попытался решить всё миром, но его стремление ни к чему не приводило. И противоположная сторона, приняв попытку договориться за слабость, начала угрожать. Тогда капитан дал команду И канониры сделали два залпа, развалив несколько хибар из здания портовой таможни. После чего в город отправились отделения гвардейцев и канониры, вооружённые штуцерами. Истрелив нескольких собак и разогнав местных портовых люмпинов, а также попытавшихся возмущаться портовых чиновников и стражников, мои воины двинулись к ратуше. Захватив не успевшего смыться бургомистра, заставили составить и подписать договор о том, что пришли или как указано в бумаге, морской воинский экипаж империи Альторн и город Бертан в лице бургомистра Амара Тебения договорились. Но ну о дальше, что экипаж не вмешивается в жизнь города и исправно оплачивает все товары и продукты, предоставленные властями и купцами, а власти в ответ не создают трудностей и препон. После этого начался ремонт кораблей и довольно мирное сосуществование моих людей и местных аборигенов. Так однажды двое матросов и купец, доставлявший на борт продукты, не подверглись нападению кучки портовых бандитов, которые посчитали, что они имеют право устанавливать свои порядки. В стычке купец был убит, а матросы получили ножевые ранения. Обращение к властям ничего не дало. Бургомистр и начальник стражи, один бледный как смерть, другой красный от стыда, сообщили, что они ничего не могут поделать с портовыми бандами. И они не будут ничего иметь против, если моряки прибьют десяток босяков. Тогда капитан снова вывел на улицы портового квартала моряков и гвардейцев в вооружённых штурцах, те и стали прочёсывать порт и прилегающие к нему кварталы, рябив неуспевших сбежать или понадеявшихся на свою охрану нескольких местных главари и их подельников, развалив несколько злачных мест при помощи взрывов пороховых зарядов, чем ещё больше напугав весь местный бандитствующий контингент. Марики удалились, пообещав в случае чего вернуться. После чего наступили тишина и порядок. А тут ещё торги стали гулять по ночам и порвали пару групп, занимающихся ночным разбоем. В общем, марики империи Альторн нарушили всю злочастную жизнь порта и по сути стали одними из хозяев города Бертон. А последние несколько дней торги словно на с ума сошли. Они волновались и метались по палубе, то соскакивая на пирс то снова запрыгивая на корабль. Их все боялись и старались обходить стороной. После исчезновения Алекса капитан вообще желал, чтобы исчезли и тарги. Слушались они ведь только принца. Но одного его желания было мало. Звери вели себя независимо, но никого не трогали. Питаться приходили на камбус. «И попробуй ему откажи». Кок отдавал им лучшие куски вымоченной солонины. Те кривились, но ели. Капитан назначил несколько человек заниматься рыбной ловлей. Ойманной рыбой кормили и торгов, и экипаж, разнообразили меню. В последний день перед появлением принца Алы ухватил одного из лейтенантов за мундир и потащил за собой. Сзади его подталкивал Хмуры, сын Алова. Слава капитану, который сообразил, что всё происходящее не просто приход зверей, и распорядился отделению гвардейцев и лейтенанту следовать за торгами. Ох, и набегались они в тот день. Тарги неслись, как выпущенная из лука стрела, а воины двигались сзади, даже не пытаясь догнать зверей, лишь старались не потерять их из виду. Конечно, они опоздали, прибежали, когда тарги разорвали или убили почти всех людей. Но каково было их удивление, когда среди живых они увидели принца Алекса Тан-эль-Зорга, мужа их императрицы, которого считали погибшим во время шторма. Вначале даже не поверили, что это он, но ведь тарги не могли ошибиться. Летенант, придя в себя, распорядился добить всех, у кого были смертельные раны, а живых согнать в одно место. Друзья не могли держать их принцев в путах. После того, как принц Алекс пришёл в себя, командовал уже он, и его приказ повесить тех, кто выжил после атаки таргов, не вызвал особого удивления. Видно было, как капитаны и все офицеры воспрянули духом. Когда принц Алекс появился в городе в окружении своих зверей и гвардейцев, во-первых, все успокоились, ведь теперь их не накажут за гибель принца. Во-вторых, на него можно свалить и всю ответственность, и дальнейшее руководство. Я же, проведя несколько дней в окружении своих людей, понял, что теперь уж точно всё будет хорошо. Проверил, как идёт ремонт кораблей, поговорил с матросами и канонирами, выясняя настроение. На удивление всё было нормально. Трудности и незнакомые земли, в купес сопротивлением населения этих земель, по сути, гражданская вялотекущей войной, сплотили всех. Я долго откладывал общение с принцем Ирвином. Мне просто надо было собраться с мыслями и определиться с вопросами. Но дальше откладывать было уже нельзя. Это выглядело бы как игнорирование правящей династии. Поэтому я решил пригласить его на обед. только вдвоем, чтобы выяснить, что он думает делать дальше и вообще прояснить ситуацию. За обедом я и выяснил, что принц просто бежал, прекрасно понимая, что после смерти отца жить ему останется несколько часов, а то и того меньше. Родственников и друзей у него на севере нет, даже наоборот. На севере правит фамилия, тоже претендующая на трон королевства. Поэтому он и представился другим именем, пусть и не совсем удачно. Побег был спонтанным, и он совсем не подготовился к нему. Вначале он прятался у егеря, вроде бы поехав на охоту, а потом тот переправил его к своему родственнику, а тот к своему. Так вот и добирался он до герцога. Уже в дороге понял, что претендовать на трон он не сможет. У него нет ни армии, ни поддержки среди аристократов королевства. Многие из них были уничтожены адептами Урху, а остальные приняли новую религию. Здесь, на севере, от него тоже могут избавиться, узнав, кто он на самом деле. Но тут он, сменив фамилию, сможет жить какое-то время неузнанным, а потом перебраться на родину матери. Сейчас это невозможно. Его наверняка ищут. Пример тому недавние события. А вообще, он с удовольствием уплыл бы с Алексом, взяв в жены и васту, которая ему очень нравится. Поговорив с матросами и офицерами о жизни в империи, Он вначале не верил и думал, что это сказки, но все, о чем он говорил, рассказывали одно и то же, и он подумал, что это скорее всего правда. Выслушав принца, я даже немного растерялся. Мне что, снова предстоит спасать династию? Подумав, я сказал: "Знаешь, я готов тебя увести с собой, но подумай сам. Ты ведь официальный наследник, и тебя все им признали. Ты не имеешь права бросить народ и просто уйти в тень". Даже отречение от наследования должно быть официальным в храме, где жрецы внесут в книгу твой отказ от наследования короны и трона. Давай ты не будешь спешить с принятием решения и посмотришь, как будут складываться обстоятельства. Если же ситуация будет безысходной, я готов увести тебя и вас ту к себе. В принципе, на этом мы и расстались. Принц ушёл к себе, я же, оставшись один, попытался обдумать дальнейшие свои шаги. Мне уже порядком надоело путешествие по этому континенту. Жизнь в палатках, питание как попало и чем попало. Надо быстрее заканчивать с этим островом, прибежавшим пришла во бого, и возвращаться домой, думал я. Может, взорвать его к чёртовой матери, мелькнуло в голове. Стоп. А ведь эта мысль. Надо выяснить, что у нас с порохом, а также подробные координаты острова. Ну и прояснить ситуацию с принцем. Понравился мне этот парень. и просто бросить его на произвол судьбы неправильно, да и брать его с собой не стоит. Что-то словно сдерживает. А вот мысль по поводу пиротехнического хулиганства на острове меня не оставляла. Весь остров взорвать, конечно, глупость, а вот пещеры, о которых рассказывали жрицы Урху на допросах, вполне возможно. Надо это запомнить и хорошенько продумать. А сейчас следует поговорить с Ивастой. И я, не откладывая дело в долгий ящик, направился к ее комнате. Увидев меня, она заметно встревожилась и заглянула мне за спину, наверное, надеясь увидеть Ирвина. «Он пошел к себе», — сказал я. «Скажи мне, Иваста, как ты к нему относишься? Только честно». Она сильно покраснела и через несколько мгновений произнесла. «Я его люблю, Алекс, и он меня тоже», — поспешила она добавить и внимательно стала наблюдать за моей реакцией. «Хорошо». сказал я. Но дело в том, что я за тебя ответственен и перед твоими родителями, которым давал слово, и перед своей совестью, и перед тобой. Я всё понимаю, Алекс, и поэтому ничего предосудительного не допущу, что я дура что ли. Можешь не переживать за мою честь. Кроме того, он принц. Станет он королём или нет, неизвестно, но на всякий случай я и это имею в виду. И просто так не сдамся. А девочка непроста. думал я, идя от Ивасты к себе, но и осуждать я ее не спешил. Видно даже со стороны, что она и вправду любит Ирвина.